Глава 62. Дженни. вгока стучит во всех моих жилах. Этот звук отдается в ушах. Я иду на огромный риск, но другого плана действия мне в голову не приходит. Когда врываюсь в комнату Элы меня охватывает паника, останавливая на полпути а вдруг я больше не увижу своих детей. если я не смогу очистить свое имя, то полностью разделю судьбу своего отца решительно прогоняю эту мысль вытаскивая из-под кровати рюкзачок Элы, переворачиваю его вверху дном, Вывалив содержимое на кровать и бегу с ним вниз. Заталкиваю в него фонарик, шапку и пару перчаток, после чего возвращаюсь в сарай, снимаю со стенной полки садовый совок и тоже кладу его внутрь. Не самый подходящий инструмент в моей ситуации, но это лучше, чем ничего. И он не столь бросается в глаза, как лопата. Колеблюсь, зубы у меня стучат, но вовсе не от холода. Мой единственный план поехать в клинику, и двину через поле в лес, в самую густую его часть. Это довольно обширная территория, и я вообще-то даже не представляю, с чего начать. Можно бродить там часами и ничего не найти. Мне нужна чья-то помощь. Не только еще одна пара глаз, но и тот, кто способен обеспечить определенный уровень безопасности. Безответственно, с моей стороны, проделывать все это в одиночку. Если со мной что-то случится... Дети останутся без матери. принимая одно из самых быстрых решений в своей жизни. Есть только еще один человек, которому я доверяю, и который, как я знаю, по первому же зову с желанием и готовностью, придет мне на помощь. «Привет», — говорю я в трубку. «Помнишь ты, как то сказала, что пользуешься любой возможностью, чтобы выбраться из своей квартиры?» «Да», — осторожно отвечает Эбби. «В общем...» «Как ты посмотришь на то, чтобы поучаствовать вместе со мной в небольшом приключении?» Говорю я, и холодный кулак сжимается у меня на сердце, едва только эти слова слетают с моих губ. Мой отец частенько произносил точно такую же фразу. Встряхнув себя это неуютное чувство, продолжая говорить ей, чтобы она укуталась потеплее, надела туристские ботинки и взяла фонарик, и что я жду ее возле клиники через 20 минут. «Конечно. До встречи!» В трубке звучат короткие гудки. Пузырьки адреналина лопаются в моих венах. Наконец-то я начинаю действовать. Нельзя сидеть, сложа руки, и позволять происходящему командовать мной. Пора взять ситуацию под полный контроль. Вытаскиваю свой велосипед из гаража и провожу его на руках до конца дорожки, затем, закинув за плечи рюкзак, начинаю подниматься на нем в гору. Через десять минут я уже на парковке клиники, прислоняю велосипед к дальней каменной оградке и усаживаюсь на нее, чтобы дождаться Эбби. В голову приходит мысль, что я играю с огнем. В случае что, никто не узнает, где я нахожусь. А значит, я подвергаю риску Эбби. Мое желание действовать не отходя от кассы, рождено эгоизмом, чувством самосохранения. Подумываю уже перезвонить Эбби, сказать ей, что, мол, Все это пустая трата времени, и давай-ка лучше сходим куда-нибудь выпить. Но другая сторона меня решительно отметает все опасения. Вдруг вспоминаю, что собиралась Кройшин, смотрю на время на мобильнике, к назначенному сроку уже никак не поспеть. Собираюсь уже позвонить ей, когда вижу, как из-за угла появляется Эйби. На ней теплое полупальто и чудного вида вязаная шапка с помпоном. Крепкие туристские ботинки тоже не забыты. Отлично. Она выполнила мои инструкции и пришла подготовленной. Спрыгиваю с ограды, перекидываю рюкзак через плечо и бросаюсь к ней. Спасибо, что поддержала мой закидон. Где твоя машина? Поймала такси, подумала, что может показаться странным парковаться здесь ночью. Я об этом не подумала. Слушай, я знаю, что все это выглядит малость... безумно. Очень-очень прости меня, Эбби. Ты наверняка ломаешь голову, в какую поганку ввязалась. Хотите честно? Это самое волнующее событие во всей моей жизни. Пошли. Она крепко хватает меня за руку и тащит на поле. А, погоди, я точно не знаю, где. Вы же этой дорогой уже ходили? Говорит Эбби, чуть прищурившись. Ну, знаете, когда приезжали сюда поздно ночью. Секунду-то посмотрю на нее. а потом, понимая, что она тоже видела ту запись с камеры наблюдения, видать от того и подумала, что ее машина здесь будет выглядеть странно. «Ладно», — говорю я, решив, что уже нет смысла продолжать этот разговор или делиться своими подозрениями, что это не я приезжала сюда на машине той ночью. Идем дальше, и в наших шагах ощущается стальная целеустремленность.